Филипп сидел на кухне и недовольно сверлил взглядом приготовленную мною семку в духовке. — Ты сейчас на ней дырки прожжешь! — ухмыльнулась я, подвигая к нему тарелку. — Лучше помоги накрыть на стол и отнеси блюдо в зал. — Между прочим, Федя передал эту рыбу мне! — послышалось бурчание в ответ. — Между прочим, — передразнила его я, — у нас в холодильнике еще пласт семки, который привезли вчера. Федор весьма щедр и ничего не жалеет для своего любимца. Мне вот интересно, почему ты жадничаешь? Я просто не понимаю, почему должен провести вечер в компании малоприятного мне человека. Филипп выразительно посмотрела на него. Мне казалось, что мы все обсудили. Ты согласился с моими доводами и пообещал вести себя нормально. Разве это не так? Так. Филипп вздохнул и, подхватив тарелку, ушел в гостиную. Проводив его взглядом, укоризненно покачала головой. Вчера мы очень долго разговаривали. Я пыталась объяснить ему, который много лет провел в облике кота, что времена изменились. Теперь женщины ведут активный образ жизни. Могут тесно общаться с мужчинами не обязательно быть с ними в личных отношениях. А еще, что Алексей, как и он, для меня прежде всего друг. Мне казалось, Филипп все понял, но, видимо, я ошиблась. И когда этот придет, внезапно раздалось за спиной, заправив салат майонезом, обернулась. «Его зовут Алексей. Неужели так сложно запомнить?» Филипп хмыкнул, чем меня разозлил. «Знаешь что?» – бросил испачканную ложку в раковину. От громкого звука Филип вздрогнул и удивленно уставился на меня. «Если ты поставил цель испортить сегодняшний вечер, то тогда тебе лучше не присутствовать на ужине вовсе». «Как это?» – послышались нотки возмущения. «Вот так. Мы можем с Алексеем поужинать наедине. И знаешь, думаю, ему это понравится». «Ну уж нет». Филип решительно шагнул ко мне. Если честно, я даже опешила. Оставить с ним тебя наедине? Никогда. Мне неприятен этот Алексей, но ради тебя потерплю. Только, Ксения, запомни, не стоит дразнить тигра в клетке. Это может плохо закончиться. Ты что, мне угрожаешь? Изумленно уставилась на него. Просто предупреждаю. Никогда мы с ним не будем друзьями. Никогда. Почему? Ты же разумная девушка. Сама подумай зажмурилась. филип не озвучил то, что я и так уже знала, только вот как решить эту ситуацию не представляла. Я не могла просто перестать общаться с Алексеем, не могла прогнать Филиппа, да и уехать из дома тоже не могла. Наш разговор прервал стук в дверь. «Явился», – пробормотал Филипп. «Я сама открою», – выразительно посмотрел на него. «И надеюсь, ты будешь вести себя прилично, иначе…» – прищурилась и специально замолчала на полуслове Давай ему возможность самому представить себе, что будет, если он испортит ужин. «Привет!» – улыбаясь, открыла дверь. «Добрый вечер! Ты сегодня такая красивая!» Мужчина окинул меня восхищенным взглядом и подарил букет белых хризантем. «Это тебе!» «Проходи!» Алексей вошел на веранду, уставленную полевыми цветами, окинул ее взглядом и уточнил. «А что случилось? Зачем тебе столько трав?» «Долгая история, потом как-нибудь расскажу». Ушла от ответа. «А где Филя? Обычно он всегда встречает меня на пороге». Убежал по кошачьим делам. Я автоматически рассказала выдуманную легенду. Филипп встретил нас насупленным видом. Особенно он содержал недовольный взгляд на цветах в моих руках. Мужчины обменялись скупыми приветствиями и уселись за стол друг напротив друга. Я поставила букет в вазу и предложила. «Может, выпьем?» Оба вскочили, одновременно схватились за одну бутылку. «Я открою!» – Алексей дернул ее на себя. «Нет, я!» – Филипп потянул вино в свою сторону. «Оно ко мне ближе стоит, зато у меня в руках штопор!» Казалось, этот спор не закончится никогда. Устав слушать пререкания, просто решила вмешаться. «Может, уже я открою?» Ужин проходил в тяжелой напряженной обстановке. Что Филипп, что Алексей подкалывали друг друга, шпыняли, Я уже полностью осознала, какой было глупостью организовывать совместный ужин. Вместо того, чтобы расслабиться и провести вечер в дружеской обстановке, я то и дело пыталась сгладить острые углы не допустить открытого конфликта. И не буду скрывать, когда Алексей сообщил «Мне пора», с облегчением вздохнула. Филипп, убери стала, посмотрела на мужчину, который явно оживился после слов Лёши. А я провожу нашего гостя. Хорошо. Алексей как-то был молчалив. Он не проронил ни слова до тех пор, пока не достигли калитки. Лёша осторожно тронул его за плечо. «Ксения, спасибо за ужин!» Он взял меня за руку и нежно поцеловал ее. «Тебе спасибо!» – улыбнулась в ответ. «Ксения, мне очень хочется!» – мужчина смутился. «Что?» – отвечать Алексей не стал. Он обнял меня за талию, прижал к себе, а затем, наклонившись, мягко коснулся моих губ поцелуем. И тут же раздался вопль. «Немедленно убери от нее руки!» Я не успела даже обернуться, как Филипп в одно мгновение оказался около нас. Оттолкнув от меня Алексея, он зло прищурившись процедил ему. «Держи свои руки при себе!» «А это не тебе решать!» Послышалось в ответ от Алексея. «Кто ты такой вообще, чтобы лезть в наши отношения?» «Немедленно прекратите ругаться!» Попыталась я остановить конфликт, но ни один, ни другой даже не заметили моих слов. Они яростно продолжили пререкаться. «Отношения?» Филипп удивленно приподнял брови и усмехнулся. «Ты лишний!» Твердо и уверенно произнес Леша, просто не оставляя возможности для сомнений. «И никак этого не поймешь. Ксения, моя девушка!» И любой другой мужчина обязательно бы поверил. Но только не Филипп, который прекрасно знал, что это неправда. «Твоя девушка?» Засмеялся Филипп, и в его голосе явно слышалась издевка. — А она сама об этом знает? — Прекратите! — стала между ними опасаясь драки. — Ксения, Лёша отодвинул меня в сторону. — Не лезь, когда разговаривают мужчины. Давно пора поговорить с этим другом. — Ты совсем с ума сошел? — возмутилась я. — Ксюша, ну не мешай человеку мечтать! — засмеялся Филя. — Видишь, наш дорогой друг живет в своих сказочных фантазиях и верит в то, что это правда. И у него даже сомнений нет по этому поводу. Алексей не понимает, что такое подарочек, как он, тебе и даром не нужен. «Филипп!» – невольно охнула я. «Я откровенно говорю, ты тут лишний», – процедил Лёша. «Убирайся из этого дома». «Могу сказать тебе то же самое», – послышалось в ответ. «Ну, ты меня достал». Алексей всегда спокойный и уравновешенный не выдержал и бросился на Филиппа с кулаками. Тот не остался в долгу и моментально завязалась драка. Мужчины вцепились друг в друга, а потом и вовсе повалились на землю. «Прекратите! Перестаньте!» Но на меня никто не обращал внимания. Это безобразие надо было как-то остановить. Мысль созрела сама собой. Забежав на веранду, вытащила цветы из ближайшего ведра и, подхватив емкость, помчалась к дерущимся. Одно движение, и оба оказались облитыми холодной водой. «Ты с ума сошла?» – удивленно уточнил Филипп, быстро вскочив. «Ксения!» – Алексей поднялся. Вы. Оба ненормальные. От злости я толком не могла выразить свои мысли, поэтому с губ срывались лишь отдельные слова. Да как, как вы могли? Ксюша. Филипп с виноватым видом шагнул ко мне, но я тяжело дыша строго прорычала. Быстро в дом. Но. Никаких но. Чтобы через мгновение я тебя здесь не видела. Филипп поспешил выполнить мои указания, а я укоризненно посмотрела на Алексея. Ксюша. «Не ожидала», – качнула головой. «Он просто вывел меня из себя», – попытался оправдаться Алексей. «Ты не имел права набрасываться на него с кулаками», – опустошенно вздохнула я, чувствуя невероятную моральную усталость. «Ксения, извини, что так вышло». «Алексей, не сейчас. Поговорим об этом потом. А теперь тебе пора». Мужчина вздохнул, вытер кровь из разбитого носа и быстрым шагом направился в сторону своей машины. Почти сразу послышался рев мотора, и автомобиль скрылся из виду. Я устала, провела ладонью по лицу и побрела домой. Поднявшись на крыльцо, несколько раз вздохнула, пытаясь успокоиться, и только потом вошла. Филипп, насупленный, сидел на кухне, и под глазом у него расплывался синяк. Молча достав из холодильника замороженное мясо, протянула ему. «Приложи к лицу». Иначе завтра на тебя будет страшно смотреть. Спасибо. Филипп вздохнул. Ксюша, ты прости, не хочу с тобой разговаривать. По крайней мере, не сейчас. Я развернулась и ушла. Вытащив из шкафа постельное белье, отнесла его в гостиную, а затем закрыла в своей комнате. Опустившись на кровать, уткнулась лицом в ладони. Я была очень виновата. Желание сгладить конфликт не учла одного – Друзьями мужчины вряд ли станут, когда борются за внимание одной женщины. Мой глупый поступок усугубил ситуацию. И что теперь делать, я просто не представляла. «Ксюша! Ксюша!» В дверь тихо постучали. Зажмурилась сильнее, чувствуя, как по щеке катится слезинка. Послышался шорох, и в комнату вошел Филипп. Присев рядом со мной на постель, он вздохнул. «Прости». Я нарушил свое слово, но не сдержался. Видеть, как он тебя целует, выше моих сил. Подняв на него заплаканный взгляд, всхлипнула. Что мне с вами делать? Как петухи, иначе не скажешь. Просто нужно сделать выбор. Послышался весьма неожиданный ответ. В смысле? Филипп наклонился и осторожно коснулся моих губ поцелуем. Нежным, невесовым и очень быстрым. А затем поднялся. «Прямом, Ксения, ты должна определиться, кого из нас хочешь видеть рядом с собой, а другому придется уйти навсегда». А потом он вышел, плотно закрыв дверь, оставив меня в полной растерянности.